Глава 9. Разбитые сердца. Харон всегда знал, где найти Джеймса. Когда он прыгал с одного дивана на другой, от кузена к тёте, Харон выведывал местоположение последней ночлежки и запоминал его наизусть. Он чувствовал себя лучше, если знал, где найти его на случай пропажи. Он мог в любое время пойти в квартиру тёти Джеймса, мог придумать предлог уйти из дома, доехать на поезде до Манхэттена, затем на метро отправиться на север до самой последней остановки, конечной. Как говорил Джеймс, пойти 5 кварталов, постучать в дверь и без повода удивить Джеймса. Но он так не делал. До этого момента его руки дрожат, когда он нажимает на звонок. Ему нужно многое сказать Джеймсу. что признался своей семье, что это было так же плохо, как он думал, но теперь он понимает, может, совсем немного, что Джеймс имел в виду, когда сказал, что его признание папе стоило негативных последствий. Харум никогда не забудет тот ужас, который за него принёс на тоннель. Но давящий на плечи стыд, невидимый и тяжёлый безбилетный пассажир, путешествующий с ним с 9 лет, начал, если не высаживаться, то хотя бы паковать свои вещи. А это, как сказал бы Джеймс, не мелочи. И он хочет рассказать ему про Фрейю, про этот т이지мительный день. Возможно, он ему не поверит, но Харун включит песню, сохранённую на флешке, и этот голос не оставит сомнений. Но больше всего ему хочется сказать Джеймсу, что он сожалеет и что он его любит. Его впускают в вестибюль, и он поднимается до квартиры 3S, стучит. Дверь открывает женщина средних лет в форме медсестры и с висящим на шее бейджиком при Святерианской больнице. "Чем помочь?" произносит она. "Джеймс здесь?" спрашивает он. Женщина, очевидно тётя Джеймса Каллета, смотрит прямо на Харуна. У неё глаза как у Джеймса, такие же каре золотистые и тёплые, но потом она, кажется, понимает, кто он такой, и подозрение обволакивает их словно облаком и стирает всё тепло. Ты, говорит Калетта. Ты это он? Харун кивает. Калетта идёт к дивану, на котором спит Джеймс. Джей, зовёт она. К тебе пришли. Есть доля секунды, пока Джеймс просыпается. На его красивом лице отпечаталась подушка под глазами мешки, пока он ещё парит между сном и явью. Харон узнанно это состояние, ведь они засыпали вместе в парке или в тихом углу Старбакса, или даже в метро, когда Джеймс клевал носом. Ему всегда требовалось минутка, чтобы пробудиться ото сна, вспомнить, где находится. И в это промежуточное мгновение Харон видит, что Джеймс всё ещё его любит. Он моргает и всё исчезает. Джеймс Боддер и Холодин. Что ты здесь делаешь? Я я пришёл к тебе. Я вас оставлю, сообщает Калетта, сжимая плечо Джеймса. Я же сказал, что больше не хочу тебя видеть. Я не еду в Пакистан, не женюсь на какой-то девушке. Я сегодня открылся семья. Слова срываются с губ в запыхавшемся признании. На лице Джеймса мелькает интерес, и он немного расслабляется, кивает. Это всего лишь начало. Как прошло? Как и ожидалось. Джеймс снова кивает, как будто всё знает, и это так. И я люблю тебя. Мне так жаль, Харун начинает плакать, делает осторожный шаг к Джеймсу и опускается на колени. Мне очень-очень жаль. Сначала Джеймс стоит прямо как доска, и Харуну кажется, что всё кончено. Но потом он чувствует, как Джеймс нерешительно касается его головы и говорит ему мягким голосом: "Всё в порядке". И появляется надежда, что всё возможно, образуется. Джеймс нежно поднимает Харуна на ноги и произносит слова, которые ему нужно было сегодня услышать: "Я тоже тебя люблю". Но сейчас они звучат по-другому, мрачно, и Харун понимает, что есть Но. Но я не могу быть с тобой. Почему? Я не женюсь на девушке, и я открылся семье, чтобы быть с тобой. Нет, ты открылся семье, чтобы быть самим собой, жить в мире с собой. Я не хочу жить в мире с собой, плачет Харун. Я хочу жить с тобой, быть с тобой, полететь на Фиджи, в Бразилию, куда угодно. Тебе придётся полететь туда без меня. Но ты только что сказал, что любишь меня. Люблю, но ты почти ушёл от меня. Назад дороги нет. Есть, настаивает Харун. Я завоюю твоё доверие. Джеймс вздыхает. Я бы стерпел, если бы ты изменил мне с каким-нибудь сладеньким или даже с девушкой. Но ты планировал улететь, не говоря ни слова. Я всё думаю, если бы я ничего не сказал в парке, открылся бы мне Харун или бросил бы меня, как и моя мама. И при упоминании его мамы Харун понимает, что дело не в поступке, а в обмане, в случившемся с Джеймсом, с его семьёй. Может, Джеймс любит его и однажды простит, но никогда не примет обратно. Значит, всё это было напрасно, плачет Харун. Не напрасно, тихо отвечает Джеймс. Просто не для нас. Джеймс отворачивается от него. Но нет, Харун не может его отпустить, не сейчас. Подожди, дёргает он Джеймса. Выражение его лица, открытая книга, на нём отражается столько муки, что Харуну хочется сдаться. Если сильнее давить на Джеймса, он причинит ему ещё больше боли, больше вреда. Так поступил бы трус. А Харун очень хочет быть храбрым. Подожди, дёргает он Джеймса. Он отцепляет флешку от ключницы и кладёт в руки Джеймса. «Она споет на нашей свадьбе», — однажды пообещал Джеймс. «Это тебе», — шепчет Харун. Джеймс с мгновения смотрит на флешку, но не спрашивает, что там. Просто сжимает ладонь, еще раз кивает и отходит в коридор. Харун слышит, как закрывается дверь. Тихий щелчок ставит точку. В комнату возвращается Калетта. Она с болезненным сочувствием смотрит на Харуна. «У тебя все будет хорошо». — заверяет она. — Откуда вы знаете? — спрашивает Харун. — Когда сломанная кость заживает, она становится сильнее, — отвечает она. — То же касается и разбитых сердец. Харун кивает, молится, чтобы это было правдой о его собственном сердце, сердце Джеймса, Ами и Абу. Калета открывает дверь и жестом провожает Харуна на выход. — Иди к своим людям, — советует она ему. Спускаясь по лестнице и возвращаясь в лунную ночь, он задается вопросом. Кто они, его люди? Джеймс уже нет. Его семья? Может, когда-нибудь, но не сейчас. Харон слышит в небе самолет, поднимает голову и видит Боинг-737, кружащий над аэропортом Ла Гуардиа. И на долю секунды он снова становится тем мальчиком, каким однажды был. Без секретов. только с любовью. Он моргает и видит Натенеля, который этим утром прибывает на таком же самолёте, весь в секретах, почти без любви. Веревка вокруг его сердца раскачивается на рёбрах. Харон открывает телефон Натенеля. Он позвонит его папе, поговорит с Натенелем, убедит его, что тот не сделал ничего плохого. Он поможет ему найти Фрейю, чтобы они продолжили влюбляться. Это наименьшее, что он может сделать. Но вот что странно. В телефоне нет никаких контактов, кроме одного. Он проверяет журнал звонков. Десятки исходящих на один номер. Он набирает его и слышит, как папа Натаниэля просит поделиться хорошими новостями. Сбрасывает вызов и переключается во входящие. Но и там всего один номер. Он набирает его и соединяется с автоответчиком офиса судмедэксперта округа Скаджет. Он снова сбрасывает и открывает путеводитель. Оттуда выпадает листок бумаги. Харун поднимает его и читает. Гора Фудзи, виадук принца Эдварда, мост Золотые ворота, мост Джорджа Вашингтона, 80 миль в час, самый быстрый способ умереть. Сначала он не понимает смысла записки папы Натаниэля. только ощущает страх ее таинства, которое уже живет в его костях, как собственный секрет в его сердце. Пронзившая его вспышка боли отличается от страха и неуверенности, с которыми он так долго жил. Она выбивает его из тела, а когда он возвращается, все затихает и замирает, и в этот момент все проясняется. Весьма размытый пункт назначения у 175-й улицы не перезванивающий папа, -салу а салуаллах аля зимрабила шимазила на яшика. Молитва автоматически срывается с губ. Он просит Бога помочь Натаниэлю, помочь ему найти Натаниэля, помочь ему найти Фрею, помочь им троим исцелить друг друга. Потому что Натаниэль и Фрея — его люди, и они принадлежат друг другу. Когда гудит его телефон, он даже не взглянув, понимает, кто это и знает, что Бог ответил на его молитву. Он читает сообщение Фрей и отвечает ей, что знает, где над тоннель, а потом начинает бежать.